Шевалье де Сент-Термин Глава первая Долги Жозефины «Вот мы и в Тюллерии», — сказал первый консул Бонапарт своему секретарю Бурьену, входя во дворец, где Людовик XVI совершил предпоследнюю остановку по пути из Версалина и Шафот. «Постараемся же здесь и остаться». Эти пророческие слова были произнесены около четырех часов пополудни 30-го седьмого года, 19 -го февраля 1800-го года. Рассказ наш продолжает книгу «Белые и синие», которая закончилась, как вы помните, бегством Пишегрю и Синамари, и роман соратники Егу, завершающейся казнью Рибьей. Жаиаса, Валенсоли сентермина и начинается ровно год спустя после выдворения первого консула во дворце. Мы покинули генерала Бонапарта, когда он был всего лишь генералом, и, вернувшись из Египта, вступил на французскую землю. С тех пор, после 24-го седьмого Домьера, 7-го года, 16 -го октября 1799 -го года, он совершил немало. Прежде всего, великий переворот 18 Брюмера. Тогда он победил, но победу эту до сих пор хулят потомки. Перешел Альпы, подобно Ганнибалу и Карлу Великому, с помощью Дезея и Келлермана выиграл битву при маренго в которой едва не потерпел поражение заключил Люневильский мир, и, наконец, в тот самый день когда по его приказу в тюлерии установили Давидовский бюст Брута, снова ввел в употребление обращение мадам. И если некоторые упрямцы продолжают говорить гражданин, то лишь грубияны и невежи все еще пользуются обращением гражданка. Само собой, разумеется, в тюлерии бывают лишь хорошо воспитанные люди. Итак, 30-го плевиоза 9-го года, 19 февраля 1801 года мы в Тюильи, во дворце первого консула Бонапарта. Живущим ныне, две трети века спустя после описываемых событий, мы должны дать некоторое представление о том, как выглядел кабинет, где было задумано столько великих событий. Набросаем, насколько возможно, портрет человека ставшего легендой, который собирался не только изменить облик Франции, но и перевернуть весь мир. В большой комнате с белыми стенами и золотой лепниной стояло два стола. Один из них, очень красивый, принадлежал первому консулу. Консул сидел спиной к камину, по правую руку было окно. Там же справа, в следующей комнате, располагался дюрок, Адъютант и приближенное лицо консула на протяжении последних четырех лет. Через его кабинет можно было пройти к ландуару, верному дежурному офицеру, пользовавшемуся полным доверием консула, а также в большие апартаменты, окна которых выходили во двор. Сидя за столом в кресле с головой льва на спинке, и подлокотниками в форме львиных лап, правую, из которых он не раз ковырял пирочину ножом, консул видел перед собою огромный книжный шкаф, сверху донизу забитый папками. Немного правее шкафа была дверь, она вела прямо в большую опочивальню. Оттуда можно было попасть в большую приемную, на потолке которой Лебрен написал парадный портрет Людовика XIV. Другой художник, значительно уступавший дарованием своему предшественнику, непочтительно украсил парик великого короля трехцветной кокардой, которую Бонапарт снисходительно оставил на месте. Всякий раз, указывая посетителям на это несоответствие, он говорил, что за болваный сторонник конвента. Напротив единственного окна, выходившего в сад, была гардеробная, примыкавшая к кабинету консула гардеробная там, где прежде была молельня Марии Медичи, а она выходила на небольшую лестницу, которая вела в нижний этаж, в спальню госпожи Бонапарт. Как и Мария Антуанетта, это было не единственное их сходство. Жозефина не выносила больших помещений. В тюэлерии она устроила себе небольшой будуар, напоминавший убежище Марии Антуанетта в Версале. Именно через эту гардеробную чаще всего, по крайней мере, в то время консул по утрам входил в свой кабинет. Мы говорим «чаще всего», потому что в тюэлерии у первого консула была и отдельная спальня, которой он пользовался, если возвращался слишком поздно, или же когда супруги ссорились, что, надо признать, время от времени случалось. Второй стол значительно скромнее стоял у окна. Работавший за ним секретарь видел вдали густую листву каштанов, но разглядеть гуляющих в саду он мог бы, только привстав. Секретарь сидел спиной к первому консулу. Ему достаточно было слегка повернуть голову, чтобы увидеть его лицо. Дюрок редко бывал в своем кабинете, поэтому секретарь назначал встречи там. Этим секретарем был бульен Самые умелые скульпторы и художники соревновались, стремясь запечатлеть на полотне или высечь в мраморе черты Бонапарта, позднее Наполеона. Но люди, близко знавшие его, хотя и признают, что статуи и портреты имеют некоторые сходства с выдающимся человеком, утверждают, что точного изображения первого консула и императора не существует. Мастера сумели написать и вырезать в мраморе крупную голову консула, великолепный лоб, волосы, приглаженные на висках и спадающие на плечи, его удлиненное лицо с тонкими чертами и задумчивым выражением. Им удалось воспроизвести профиль императора, напоминавший профиль с древней медали, передать болезненную бледность, словно предвещавшую преждевременную смерть написать волосы цвета черного дерева, оттенявшие матовую березну щек, но ни резец, ни палитра не смогли передать мерцающий огонь глаз и мрачный остановившийся взгляд. Этот быстрый взгляд словно молнией отражал его мысли. Если консул гневался, ничей другой взгляд не бывал страшнее и ничей не бывал нежнее, когда консул благоволил у него было особое выражение лица для всякой посещавшей его мысли он был невысокого роста едва ли пяти футов трех дюймов однако клебер который был выше его на голову говорил положив руку ему на плечо генерал вы велики как весь мир и действительно казалось что бонапарт выше Клебера на голову у него были очень красивые руки которыми он гордился и которыми ухаживал, словно женщина. Разговаривая, он с видимым удовольствием рассматривал их. Перчатки он носил только на левой руке, а правую оставлял свободной, ссылаясь на то, что протягивает ее для поцелуя тем, кого удостаивает такой чести, а на самом деле для того, чтобы любоваться ею и полировать ногти батистовым самым платком. Господин Датюрен, в обязанности которого входило заботиться о туалете императора, в конце концов стал заказывать для императора перчатки только на левую руку и экономил на этом шесть тысяч франков в год. Император совершенно не мог оставаться на одном месте. Он любил прохаживаться по комнатам. Он ходил, спокойно заложив руки за спину и, немного подавшись вперед, словно груз мыслей клонил его голову. Погрузившись во время прогулки в размышления, он часто дергал правым плечом и сжимал губы. Этот жест, вошедший у него в привычку, некоторые называют конвульсивными движениями и утверждают, что Бонапарт был подвержен эпилептическим припадкам. Он обожал принимать ванну и проводил в ней по два-три часа, требуя, чтобы ему читали газеты или какой-нибудь памфлет, о котором донесла полиция. Сидя в ванне, он не закрывал кран с горячей водой, совершенно не заботясь о том, что вода льется через край. Совершенно взмокший от пара, бурьен изнемогал и просил позволения открыть окно, либо уйти. Как правило, это ему позволялось. Что бы там ни говорили, Бонапарт любил поспать. Он часто говорил секретарю, будившему его в семь утра, «Ах, дайте мне еще поспать!» — Старайтесь не входить ко мне ночью, — требовал он. — Не будите меня ради хороших новостей. Если новости хорошие, спешить некуда. Но если пришло плохое известие, немедленно будите меня. В таком случае нельзя терять ни минуты. Как только Бонапарт вставал, камердинер констан брил и причесывал его. Бурьян читал ему вслух газеты, всегда начиная с монитора где Бонапарт интересовался только английскими или немецкими газетами. Когда Бурьен произносил название одной из десяти-денадцати французских газет, выходивших в то время, Бонапарт говорил ему, «Дальше, дальше, они пишут только то, что я им разрешаю». Закончив туалет, Бонапарт поднимался вместе с Бурьеном в кабинет. Здесь его уже ждали утренние письма, которые следовало прочитать, и доклады за прошедший день, которые нужно было подписать. Ровно в десять утра распахивалась дверь, и дворецкий объявлял «Завтрак генералу подан». Скромный завтрак состоял из трех блюд и десерта. Одним из блюд почти всегда был цыпленок в масле с чесноком, который ему впервые подали утром в день битвы при Моранго. С тех пор он так назывался «Цыпленок а-ля Моранго». Бонапарт пил малая вина, а только бордо или бургундское. После завтрака или обеда он выпивал чашку кофе. Если он засиживался за работой позже обычного, то в полночь ему подавали чашку шоколада. С молодых лет он пристрастился к табаку, но нюхал его не более трех-четырех раз в день и тогда брал небольшие понюшки из очень элегантных золотых или эмалевых табакерок. В этот день... Бульен в половине шестого, как обычно, спустился в кабинет, распечатал письма и положил их на большом письменном столе, самые важные вниз, чтобы Бонапарт прочел их последними, и они запомнились бы ему. Когда часы пробили семь, он решил, что пора будить генерала. Однако, к своему огромному удивлению, он застал госпожу бонапарта одну и в слезах — Излишне говорить, что у Бурьена был ключ от спальни Бонапарта, и при необходимости он мог войти туда в любое время, днем и ночью. Увидев Жозефину в слезах, Бурьен хотел было уйти, но она удержала его и велела сесть на край кровати. Она очень любила Бурьена и знала, что ему можно довериться. встревоженный Бурьен приблизился. — О, сударыня! — спросил он. — Не случилось ли чего с первым консулом? — Нет, Бурьен. — Нет, — отвечала Жозефина. — Случилось со мной. — Что же, сударыня? — Ах, милый Бурьен, я так несчастна. Бурьен рассмеялся. — А, я, кажется, знаю, в чем дело, — сказал он. — Поставщики, — пролепетала Жозефина, — отказываются отпускать вам товар. О, если б только это... — Неужели они имели наглость потребовать денег? — смея спросил Бурьен. — Они угрожают мне преследованием. Представьте мое смятение, дорогой Бурьен, что, если они обратятся прямо к Бонапарту? Неужели вы думаете, что они осмелятся именно так? Но это невозможно. Вот возьмите. Жозефина вытащила из-под подушки бумагу с гербом республики. Это было адресованное первому консулу требование погасить долги его жены, госпожи Бонапарт, сорок тысяч франков за перчатки. По счастливой случайности письмо, оно было составлено по поручению госпожи Жиро, попало в руки жены, а не мужа. — Черт побери, — сказал Бурьян. — Это уже серьезно. Похоже, вся ваша свита пользовалась услугами этой дамы. Вовсе нет. Дорогой Бурьен, эти сорок тысяч только за мои перчатки. Только за ваши? Да. Значит, вы не платили десять лет? Я полностью расплатилась с торговцами первого января в прошлом году. Я выплатила им триста тысяч франков. Я так дрожу теперь, именно потому что хорошо помню гнев Бонапарта в тот раз и вы потратили сорок тысяч на перчатки с первого января прошлого года похоже что так раз меня требует именно столько денег допустим но чего же вы хотите от меня если бы на парт сегодня в хорошем настроении я бы хотел чтобы вы поговорили с ним об этом но прежде всего почему он не с вами не случился ли семейные ссоры нет совсем нет Вчера вечером он ушел вместе с дюроком в прекрасном настроении, чтобы прощупать, как он выражается, настроение парижан. Он, должно быть, поздно вернулся, и, чтобы меня не беспокоить, лег в своей холостяцкой комнате. Если он в хорошем настроении, я заговорю с ним о ваших долгах, а он спросит, насколько они велики, что мне сказать? — Ах, Бурьен! — Жозефина спрятала голову под одеяло. — Цифра настолько ужасна! Она огромна! Ну же, сколько? Я не решаю сказать. — Триста тысяч франков! — Жозефина вздохнула. — Шестьсот тысяч? Снова вздох еще более горестный, чем первый. — Признаюсь, вы меня пугаете, — сказал Бульен. — Я всю ночь провела в подсчетах с моей милой подругой госпожой Гюло. Она прекрасно разбирается в этом, а я, Бурьен, вы сами знаете, я ничего в этом не понимаю. — И вы должны... — Более миллиона двухсот тысяч франков. Бурьен отшатнулся. — Вы правы, — сказал он на этот раз улыбки. — Первый консул будет в ярости. «Мы скажем ему только о половине долга», — сказала жозефина «Скверная мысль», — ответил Бурьен, качая головой. «Раз уж вы решились, советую признаться во всем. Нет, Бурьен, нет ни за что. Но где ж вы возьмете другие шестьсот тысяч? О, ну, во-первых, я больше не буду делать долгов, от этого слишком большие неприятности. А другие шестьсот тысяч?» — повторил Бурьен. Я понемногу выплачу их из своих сбережений. Вы не правы. Первый консул не ожидает услышать о чудовищном долге в шестьсот тысяч. И сердиться из-за миллиона двухсот он будет не больше, чем из-за шестисот. Кроме того, чем сильнее удар, тем больше он ошеломит его. Он даст нужную сумму, и вы навсегда рассчитаетесь с долгами. Нет-нет. — воскликнула Розефина. — Не просите меня, Бурьен. Я знаю его, у него случится припадок от ярости, а я совершенно не могу выносить его грубость. В эту минуту послышался звонок. Бонапарт звал дежурного, несомненно, за тем, чтобы узнать, где бульен Это он, — сказала Розефина. — Он уже в кабинете. Идите скорее к нему. Если он в хорошем настроении... — Миллион... — Двести тысяч, не так ли? — спросил Бурьян. — Нет, ради всего святого. Шестьсот и несу больше. Вы так решили? Умоляю вас. — Хорошо. И бульян ринулся к маленькой лестнице, которая вела в кабинет первого консула.